Проверкой этой версии занялось сразу несколько тайных агентов. Через несколько дней от негласных сотрудников была получена информация. В Киев прибыл некий Володька Полячек, якобы участвовавший в убийстве Кропоткина, за что получил 300 рублей. Также сообщалось, что за эти деньги он прилично приоделся, кутит в ресторанах. Полячика характеризовали как профессионального убийцу, которого нанимали революционеры-террористы. Он обладал большой физической силой, был хорошим стрелком. Судейкин распорядился установить за полячиком скрытое наружное наблюдение. Через некоторое время выяснили, что полячик проживает на Крещатике, в доме Ждановского. Пока тайное наблюдение выявляло его связи, Агентура сообщила, что он по заданию комитетчиков готовит убийство самого Судейкина из ружья. 21 августа 1879 года на рассвете группа жандармских офицеров и нижних полицейских чинов во главе с Георгием Порфировичем стремительно ворвалась в квартиру, где проживал Полячик. Тот не успел даже оказать сопротивление. При обыске в комнате подозреваемого обнаружили револьвер, ружье, патроны, кинжал с засохшей кровью, яды, а также фальшивый паспорт на имя харьковского мещанина Григоренко. Позднее выяснилось, что за полячиком Григоренко был в действительности дворянин Людвиг Кобылянский, родом из Волынской губернии. Наследствие установили, что он принимал участие в убийстве Кропоткина. Непосредственным убийцем князя был Гольденберг. Впоследствии Кобылянского осудили в Санкт-Петербурге военно-окружным судом на 20 лет каторжных работ и умер он в Шлистербургской крепости. Арест Кобылянского и активные разыскные мероприятия, организованные Судейкиным во взаимодействии с Черниговской полицией, дали возможность выйти на след убийцы Кропоткина Гольденберга. В тот же период Георгий Порфирьевич вел негласную разработку группы террористов-народовольцев, которые в одном из домов на Боричевском таку, район Киева, подол. Занимались изготовлением бомб. Дело было настолько серьезным и ответственным, что Судейкин, заботясь о сохранении тайного агента, завербованного из этой же группы, лично осуществлял документирование преступной деятельности террористов и их связей. Однажды, ранним утром, Судейкин пробрался на колокольню Андреевского собора, и стал наблюдать в бинокль за окнами дома на Боричевском таку, где изготовляли взрывчатку. Вскоре он увидел, как во двор из парадного дома вышел разрабатываемый окладский и положил на забор сушиться несколько форм для разрывных бомб. Когда террорист возвращался в дом, то обратил внимание, что на колокольне собора что-то сверкнуло в солнечных лучах. Он присмотрелся повнимательнее, и ему показалось, что блеск исходит от линз бинокля. Этого было достаточно, чтобы Окладский больше не возвращался в подпольную мастерскую для изготовления бомб. Об этом Георгий Порфирьевич узнал от своего тайного агента уже тогда, когда террорист скрылся из Киева. Пришлось объясняться с начальником губернского жандармского управления полковником Василием Дементьевичем Новицким и руководством департамента полиции. Из Санкт-Петербурга прибыл чиновник и стал заниматься проверкой. Над судейкиным нависла опасность, но благо все обошлось. Он отделался только предупреждением. А Кладский же впоследствии был задержан, завербован и стал тайным агентом политического сыска. 14 мая 1879 года в Елисаветграде задержали некоего Ефимова,